Видя, что дети слушают с интересом, мистер Лоренс заговорил про египтян, про удивительные и великолепные памятники, оставшиеся после них, и про священную реку Нил. Потом он стал рассказывать, как он сам плавал по этой великой реке, а смуглые люди управляли его лодкой, как он стрелял в крокодилов, видел чудных зверей и птиц, как ехал через пустыню на верблюде, качаясь из стороны в сторону точно на корабле во время бури. «Дядя Тедди рассказывает истории почти так же хорошо, как дедушка», — одобрительно сказал Дэми, когда мистер Лоренс замолчал, а слушатели смотрели на него, раскрыв рты и ожидая продолжения. «Благодарю тебя», — серьезно сказал мистер Лоренс. «В подобных вещах дети очень тонкие ценители, и их похвалой можно гордиться». И вот еще две штучки, которые я привез из своих странствий. Я захватил их, надеясь, что они займут Дэна. Продолжал он, вынимая наконечник стрелы и нитку нанизанных раковин. «Ах, расскажи нам, пожалуйста, про индейцев, дядя Тедди», попросил Дэми, очень любивший играть в индейцев и строить вигвамы. «Дэн про них очень много знает», заметил Нед. «Наверное, больше, чем я». «Расскажи нам», — серьезно попросил мистер Лоренс, по-видимому, заинтересованные не меньше Нета и Дэми. «Мистер Хайт рассказывал мне про индейцев. Он жил с ними, знает их язык и любит их», — начал Дэн, гордясь всеобщим вниманием, но несколько смущенный тем, что в числе его слушателей будет взрослый. «А что это за раковины?» — с любопытством спросил Дэми со своей вышки. Другие тоже стали задавать вопросы, и Дэн, сам того не замечая, принялся рассказывать все, что слышал от мистера Хайда, когда они вместе плыли вниз по реке. Мистер Лоренс внимательно слушал, но сам Дэн, про которого миссис Джо успела все ему рассказать, интересовал его гораздо больше индейцев. Ему нравился этот отчаянный мальчик, который, не выдержав притеснений, сбежал, чего ему самому так хотелось в былое время, и доверие которого так трудно было заслужить. «А знаете что?» – сказал мистер Лоренс. «Мне кажется, вам хорошо бы устроить свой собственный музей. Вы могли бы складывать туда разные редкие и интересные вещицы, которые получали бы в подарок, или находили, или делали сами. Миссис Джо слишком добра и не жалуется». Но ей, конечно, несколько мешает, что вы загромождаете дом всякой всячиной. В ее лучшей вазе хранится целая пригоршня шмелей, пара мертвых летучих мышей прибита гвоздями к двери заднего хода, осиные гнезда качаются над самыми головами, а камни валяются всюду, и их так много, что ими можно замостить всю аллею. Какая другая женщина вынесла бы такое? В то время как мистер Лоренс с улыбкой говорил это, мальчики смеялись, подталкивая друг друга локтями. Откуда он все это знает? Кто ему рассказал? «Так куда же нам складывать наши вещи?» спросил Дэми, положив ногу на ногу и наклонившись вперед, с намерением серьезно обсудить этот вопрос. «Старый каретный сарай. Он протекает, в нем нет окна, и там некуда что-либо класть», сказал Нед. Там только пыль да паутина. А вы погодите до тех пор, пока мы с гипсом его немножко поправим, и тогда посмотрим, что вы скажете. Гипс придет сюда в понедельник и примется за дело, а я приеду в субботу, и тогда мы положим начало вашему маленькому музею. Каждый из вас будет хранить там свои ценности, и у каждого будет для них свое особое местечко». А Дэна попросите заведовать музеем, потому что он знаток подобных вещей. К тому же теперь, когда ему нельзя много ходить, это будет для него приятным занятием. «Ах, как славно вы придумали!» — воскликнул Нед. А Дэн только улыбнулся, не в силах ничего сказать от гордости. Он только прижал к себе книгу и посмотрел на мистера Лоренса, как на величайшего благодетеля человечества, когда-либо жившего на свете. «Прикажете остановиться, сэр, или еще покатаетесь? – спросил Питер, когда они подъехали к воротам, сделав круг с милю. «Нет, довольно. Хорошенького понемножку, а то, глядишь, нам не позволят покататься в другой раз. Мне еще нужно осмотреть все хозяйство мальчиков, взглянуть на каретный сарай и поговорить с миссис Джо до отъезда». Дядя Тедди уложил Дэна на диван, чтобы тот отдохнул, занялся своей книгой. и пошел повозиться с мальчиками, которые разыскивали его по всему дому. Миссис Джо, оставив занятых стрипней девочек наверху, спустилась вниз и села около Дэна, который принялся с жаром рассказывать ей о прогулке. Через некоторое время мистер Лоренс вернулся в сопровождении запыленных, раскрасневшихся мальчиков, которые возбужденно толковали о будущем музее. «Мне всегда хотелось основать какое-нибудь учреждение или просто сделать что-то хорошее», сказал мистер Лоренс, садясь на низенький стул у ног миссис Джо. «И я начну с этого». «Ты уже кое-что сделал», ответила миссис Берр, показывая на счастливые лица детей, которые уселись на полу возле них. «Как ты все это назовешь?» Цветущим садом Беров». и я очень горжусь тем, что состою его членом. «Знаешь ли ты, что я был первым в этой школе?» спросил мистер Лонес Дэна, ловко сменив тему, так как не выносил, когда его хвалили. «А я думал, что это Франц», с недоумением сказал Дэн. «Нет, я говорю не про то. Я был первым воспитанником, которого взяла на свое попечение миссис Джо. Я был таким скверным мальчишкой», что и до сих пор еще не совсем исправился, хотя она трудилась надо мной много-много лет. Какая же она должна быть старая? Наивно промолвил Нед. Она очень рано взялась за это дело, бедняжка. Ей было только пятнадцать лет, когда она принялась за меня, и я так мучил ее, что правда же удивительно, как она не сморщилась и не посидела. И мистер Лоренс. С улыбкой взглянул на миссис Джо. «Полный, Тедди, мне неприятно слушать, когда ты так говоришь о себе», сказала миссис Берр и погладила кудрявую голову на уровне своих колен. Так же ласково, как прежде. Тедди и теперь все еще был ее мальчиком. «Если бы не ты, Тедди», продолжала она, «у меня не было бы Плунфилда». «Только мой успех с вами, сэр». дал мне смелость начать мое любимое дело. А потому мальчики должны быть благодарны тебе и назвать музей «Музеем Лоренса» в честь его основателя». «Что скажете, мальчики?» — прибавила она, обращаясь к ним. «Да, мы так его и назовем», — воскликнули ребята, от восторга подбрасывая вверх свои шляпы. Они сняли их, войдя в дом, но не успели повесить. Мистер Лоренс поклонился и поблагодарил заказанную ему высокую честь а потом сказал я голоден как волк не дашь ли мне чего нибудь поесть джо сбегай коза эдеме и возьми у нее ящик с имбирными пряниками распорядилась миссис джо хотя по хорошему и не следует есть не вовремя но по случаю такого радостного события мы позволим себе нарушить это правило и когда ящик принесли Она щедро наделила присутствующих пряниками, и все с увлечением принялись жевать. Вдруг, не доев пряник, мистер Лоренс вскочил. «Господи помилуй!» — воскликнул он. «А ведь я совсем забыл про бабушкину посылку!» Он побежал к коляске и принес какой-то сверток. А когда его развернули, то там оказалась целая коллекция птиц, зверьков, И разных чудесных вещиц, сделанных из сладкого рассыпчатого теста и аппетитно подрумяненных. Тут найдется что-нибудь для каждого, сказал мистер Лоренс, а из приложенной записки будет видно, что кому предназначается. Бабушка и Ханна их напекли, а я дрожу от страха, как подумаю, что было бы со мной, если бы я забыл их отдать. Под смех и веселое восклицание. Подарки были распределены. Дэн получил рыбу, Нет скрипку, Дэми — книгу, Томми — обезьянку, Дэйзи — цветок, Нэн — обруч, который, не останавливаясь, два раза прокатился по столу, Эмиль, изучавший астрономию и очень этим гордившийся звезду, Франц, любивший править лошадьми экипаж, фаршированный качан — толстую свинку, а младшие мальчики — птиц, кошек и кроликов с черными глазками из корицы. «Ну, а теперь мне пора ехать», — сказал дядя Тедди, проглотив последний кусочек. «Где моя злота -кудребес? Если я опоздаю, мама прибежит за ней сюда». Оказалось, что девочки в саду, и когда Франц ушел за ними, миссис Джо и дядя Тедди остановились, разговаривая около двери. «Ну, как идут твои дела?» «Сарви головой?» – спросил дядя Тедди, которого очень забавляли проделки Нэн, и он всегда поддразнивал миссис Джон на ее счет. «Я очень довольна ею. Она отлично ведет себя и стала гораздо скромнее. А мальчики помогают ей?» «Да. Я со своей стороны стараюсь действовать на нее убеждением, и она в последнее время очень изменилась к лучшему. Пример Дейзи действует на нее – И я уверена, что через несколько месяцев ты не узнаешь. Миссис Джо внезапно остановилась. Из-за угла вылетели, несясь вовсю, прыть четыре мальчика, изображавшие лошадей. Нэн, исполнявшая роль кучера, хлопала кнутом и погоняла своих горячих коней, а сзади со всех ног бежала Дейзи и везла в тачке маленькую Бесс. Все они были без шляп, их волосы развивались, кнут щелкал, Тачка подпрыгивала, и весь этот бешеный поезд пронесся мимо в облаке пыли. «Вот так примерные дети!» — воскликнул мистер Лоренс, очередной раз посмеиваясь над миссис Джо, которая только что так расхваливала Нэн. «Хорошо, что я не привез с собой миссис Кертис, чтобы показать ей вашу образцовую школу. Она пришла бы в ужас от такого зрелища». «Смейся, смейся!» «А я все-таки добьюсь успеха!» Тоже засмеявшись, воскликнула миссис Берр. «Я скажу то же, что говорил у вас в колледже какой-то профессор, слова которого ты часто приводил. Хоть опыт и не удался, но он подтверждает правила». Боюсь, что пример Нэн подействует на Дейзи, а не наоборот. «Взгляни на мою маленькую принцессу. Она забыла свое достоинство и визжит, как и все остальные». «Что это с вами, юная леди?» И мистер Лоренс схватил свою маленькую дочку, которой грозила неминуемая гибель. Она сидела около самой четверки горячих коней, которые закусили у дела и бешено били копытами, готовые продолжить бешеную гонку. «У нас были бега, и я победила!» — воскликнула Нэн. «Я могла бы бежать скорее, но я боялась вывалить Бесс!» — взволнованно крикнула Дейзи. «Но, пошел!» — взвизгнула Нэн и так взмахнула кнутом, что кони понеслись и в одно мгновение пропали из вида. «Уедем скорее от этой шайки невоспитанных дикарей, моя дорогая девочка», — сказал мистер Лоренс, — «пока они еще не успели совсем тебя испортить». «До свидания, Джо». «Когда приеду сюда в следующий раз, то, наверное, застану мальчиков за штопкой». Это им нисколько не повредит, в тон ему ответила миссис Джо. И я не откажусь от того, что задумала. В моих опытах всегда бывают неудачи прежде, чем я добьюсь успеха. Поцелуй от меня Эмми и мою дорогую маму, крикнула она, когда коляска тронулась. Мистер Лоренс обернулся и увидел, что миссис Джо утешает Дейзи, потерпевшую поражение в скачках. Всю неделю школа бурлила по поводу ремонта сарая который довольно быстро продвигался, несмотря на бесконечные расспросы, советы и вмешательства мальчиков. Они чуть не свели с ума старого гипса, который все-таки упорно продолжал работать, и в пятницу вечером все было готово. Гипс починил крышу, выбелил стены, сделал полки и пробил в задней стене окно, из которого открывался прекрасный вид на луга, ручей и... и дальние холмы. А над входом крупными красными буквами было написано «Музей Лоренса». Все субботнее утро мальчики совещались о том, как и куда расставить свои коллекции, а когда приехал мистер Лоренс и привез аквариум, который, по его словам, надоел его жене, миссис Эмми, они пришли в неописуемый восторг. После обеда началась установка экспонатов. Наконец суета, вбивание гвоздей и боготня взад-вперед закончились, и дам пригласили на торжественное открытие музея. Каретный сарай, как по волшебству, превратился в прекрасное, чистое, светлое помещение. Хмель вился вокруг открытого окна, посреди комнаты стоял чудесный аквариум, в нем плавали золотые рыбки и колыхались нежные водяные растения. По обе стороны окна были устроены ряды полок. Высокий комод Дэна поставили так, что он загородил изнутри главную дверь сарая, а для входа использовали другую, маленькую. На комоде стоял очень страшный, но чрезвычайно привлекательный индейский идол. Это был дар старого мастера Лоренса, который, кроме того, прислал модель китайской джонки с парусами. Она тоже занимала почетное место на длинном столе посреди комнаты. Над ней, как живое, покачивалась пожертвованная миссис Джо, чучело умершего в весьма преклонном возрасте, попугая Полли. На полках стояли и лежали всевозможные вещи, змеиная кожа, большое осиное гнездо, каноэ, индейская лодка из коры, птичьи яйца, гирлянды зеленого мха с юга. Нашлось место и для мертвых летучих мышей – для панциря крупной черепахи и страусиного яйца, которое гордо преподнес Дэми, взявший на себя обязанность показывать все эти редкости посетителям и давать в случае надобности объяснения. Камней было такое множество, что их невозможно было разместить на полках, поэтому только самые красивые лежали вместе с раковинами, а все остальные были свалены в углу, чтобы Дэн мог на досуге разобрать их. что-нибудь. пожертвовать в музей. Даже Сайли спасла домой за чучелом дикой кошки, которую он убил в молодости. Хоть теперь кошка имела довольно жалкий вид и была объедена молью, но на высокой подставке и повернутая менее пострадавшим боком она производила замечательный эффект. Ее желтые глаза так сверкали, а зубы так натурально скалились, что Тедди прямо затрясся, когда вошел в музей, чтобы возложить на алтарь храма науки свою величайшую драгоценность — кокон шелковичного червя. «Какой великолепный музей!» — воскликнул Джек. «Я никак не думал, что у нас наберется столько редкостей. Я дал вот это. Правда, красиво? Мы могли бы заработать много денег, если бы назначили плату за вход». «Это публичный бесплатный музей!» — возразил мистер Лоренс так горячо, что Джек прикусил язык и пожалел о своих словах. «А если кто вздумает заниматься тут спекуляциями, то я велю стереть свое имя над входом». «Слушайте, слушайте!» — закричал мистер Берр. «Речь, речь!» — поддержала миссис Джо. «Не могу, я очень застенчив. Говори сама, ты привыкла к этому!» — отозвался мистер Лоренс и хотел отойти к окну. Но миссис Джо держала его крепко и, взглянув на две дюжины грязных рук, сказала, «Если бы я должна была произнести речь, то выбрала бы темы гигиенические свойства мыла, но ты, как основатель музея, должен дать нам соответствующее указание, а мы будем изо всех сил тебе аплодировать». Поняв, что ничего не поделаешь, мистер Лоренс взглянул на висящего над его головой попугая и, как бы вдохновившись его видом, сел на стол и заговорил. Я могу сказать вам только одно, мальчики. Мне хотелось бы, чтобы этот музей не только доставил вам удовольствие, но и принес пользу. Недостаточно просто класть сюда редкие и красивые вещи. Хорошо, если бы вы читали про них, знали все, что их касается, и могли бы точно и обстоятельно ответить, если кто-нибудь обратиться. вам за разъяснениями. Я сам любил такие вещи и был бы рад послушать о них, так как уже перезабыл почти все, что знал. Правда, и этого всего было немного. Не так ли, Джо? Вот Дэн знаток по этой части. Назначьте его заведующим музеем, а сами читайте по очереди. Раз в неделю свои сочинения или рассказывайте что-нибудь о животных, растениях и минералах. Нам всем это доставит удовольствие, а вы обретете полезные знания. Как ты полагаешь, профессор? Мне очень нравится твой план, и я помогу мальчикам всем, чем могу. Но им для этого понадобятся специальные книги, а у нас их немного, ответил мистер Берр, с удовольствием думая о лекциях по геологии, своей любимой науке. Нам следовало бы завести целую библиотеку для этой цели. «А понравилась тебе, Дэн, книга, которую я тебе дал?» – спросил мистер Лоренс, показывая на раскрытую книгу, лежавшую на комоде. «Будет она тебе полезна?» «Да, очень. Здесь описывается все, что мне хотелось знать о насекомых. Я принес ее сюда, чтобы прочитать, как лучше накалывать бабочек. Она не испачкается, я обернул ее в бумагу». прибавил Дэн, опасаясь, что мистер Лоренс может подумать, что он не бережет книги. «Дай-ка мне ее на минутку», — сказал мистер Лоренс. Вынув карандаш, он написал на заглавной странице имя Дэна и поставил книгу на одну из угловых полок, на которой еще не было ничего, кроме чучела какой-то бесхвостой птицы. «Это начало библиотеки музея. Я разыщу еще несколько книг», а Дэн будет держать их в порядке. Где те прекрасные книжки, которые читали мы с тобой, Джо? Кажется, постройки насекомых или что-то в этом роде. Там были такие интересные рассказы про битвы муравьев, про пчел с их царицей, про сверчков, проедающих дырки в платьях и пьющих молоко и про многое другое. Они дома, на чердаке. «Я попрошу прислать их, и мы будем изучать естественную историю, рассказывать и писать сочинения», — сказала миссис Джо, готовая с радостью приняться за любое дело. «А не будет нам слишком трудно писать о таких вещах?» — спросил Нед, который очень не любил сочинения. «Вначале возможно», — сказала миссис Бэр, «но вам это скоро понравится. Уж если такие сочинения покажутся вам трудными...» То, что бы вы сказали, если бы вам предложили писать на тему, которую однажды дали одной тринадцатилетней девочке. Разговор между фемистоклом Аристидом и Периклом о предполагаемом присвоении фондов Делосской конфедерации на украшение Афин. Мальчики пришли в ужас от одних только длинных слов, а мистер Берр и мистер Лоренс рассмеялись над нелепостью темы. «И что же? Она написала такое сочинение?» С благоговением спросил Дэми. «Да, написала. Но вы можете себе представить, что это было за сочинение, хотя она и считалась способной девочкой». «Хотелось бы мне его прочитать», — сказал мистер Берр. «Я, может быть, разыщу его для тебя». «Я училась с ней в одной школе», — отозвалась миссис Берр так лукаво, что все поняли, кто была эта девочка. Услышав о такой ужасной теме, мальчики примирились с мыслью писать о простых знакомых вещах, а еще лучше просто о них рассказывать. Лекции было решено устраивать по средам. Мистер Берр обещал дать портфель для рукописей, а миссис Берр объявила, что с удовольствием прослушает весь курс. Потом вся честная компания отправилась мыть свои грязные руки, а мистер Берр последовал за ними, стараясь успокоить встревоженного Тедди, которому Томми рассказал, что в воде киш мя всякие невидимые существа. «Мне нравится твоя мысль», — Тедди сказала миссис Джо, оставшись наедине с мистером Лоренсом. «Но только не будь чересчур щедр. Большинству моих мальчиков, как ты знаешь, придется...» впоследствии зарабатывать себе на хлеб, и поэтому им не следует привыкать к роскоши. Постараюсь, Джо, но позволь мне самому немножко развлечься. Иногда мне страшно надоедает заниматься делами, и ничто не освежает меня так, как возня и болтовня с твоими ребятами. Мне очень понравился Дэн. Он необщителен, но у него соколиный взгляд. И если тебе удастся приручить его... Это будет большой твоей удачей. Как я рада, что ты так думаешь. Спасибо тебе за твою доброту к нему и, конечно, за музей. Это будет для него большим развлечением, пока ему нельзя много ходить, и поможет мне смягчить угрюмый нрав этого бедного мальчика и, может быть, заставит его полюбить нас. «Кто подал тебе такую прекрасную мысль, Тедди?» спросила миссис Берр, обернувшись, чтобы еще раз перед уходом взглянуть на музей. «Моя дорогая Джо», — сказал мистер Лоренс, взяв обе ее руки в свои, «я знаю, каково ребенку остаться без матери и никогда не забуду, как много ты и твои сестры в свое время сделали для меня». И он посмотрел на нее так, что на ее глаза навернулись слезы. Глава двенадцатая. Черника. В один прекрасный августовский день в Пумфилде царила суматоха. Все бегали туда-сюда, стуча жестяными кружечками и просили чего-нибудь поесть. Дети собирались за черникой. «Пожалуйста, не шумите и постарайтесь уйти незаметно, чтобы Роб не увидел вас», сказала миссис Берр, надевая на Дейзи шляпу с широкими полями и оправляя фартук на нэн. Но эти предосторожности запоздали. Роб услышал шум и решил идти вместе со всеми, не подозревая, какие трудности могут ему встретиться. Не успело общество тронуться в путь, как он сбежал с крыльца в своей самой лучшей шляпе с блестящей кружечкой в руке и сияющими глазами. «Ну, сейчас у нас будет сцена», — со вздохом подумала миссис Берр, которой временами было довольно трудно справляться со своим старшим сыном. «Я готов!» воскликнул Роб и присоединился к детям с такой непоколебимой уверенностью в своем праве на это, что разубедить его казалось невозможным. «Для тебя будет слишком далеко идти с ними, мой дорогой», начала миссис Берр. «Побудь со мной и позаботься обо мне, ведь я останусь совсем одна». «С тобой будет Тедди», возразил Роб. Его радостное личико слегка омрачилось. «Я уже большой мальчик и могу пойти. Ты сказала, что мне можно будет ходить со всеми, когда я стану побольше, а теперь я стал». «Мы идем на дальнее пастбище, а это слишком далеко для тебя. Мы не намерены ползти по твоей милости», — крикнул Джек, который без особой нежности относился к маленьким. «Я не буду ползти, я побегу впереди». «Ах, мамочка, позволь мне идти. Мне так хочется набрать ягод в мою новую кружечку и принести тебе. Пожалуйста, пожалуйста, позволь, я буду умницей», — упрашивал Роб, глядя на мать с таким отчаянием, что ее твердость поколебалась. «Но тебе будет так жарко, и ты так устанешь, мой мальчик, что тебе вовсе не будет весело. Погоди до тех пор, пока я пойду с тобой». Тогда мы будем гулять целый день, и ты наберешь целую кучу ягод. Ты никогда не ходишь, ты всегда занята, а мне уже надоело ждать. Лучше я пойду сейчас. Мне так хочется набрать черники в мою новую кружечку. Роб уже почти рыдал. Крупные слезы закапали в кружку и угрожали наполнить ее соленой влагой вместо черники. Это зрелище тронуло все женские сердца. Мама ласково похлопала Роба по спине, Дейзи предложила остаться с ним дома, а Нэн решительно заявила, «Пусть идет, я позабочусь о нем». «Я была бы спокойна, если бы Франц шел с вами», сказала миссис Берр. «Он такой внимательный и заботливый, но он косит с папой, а на вас я не особенно надеюсь». «Я понес бы его, если бы мне можно было идти», со вздохом сказал Дэн. «Не пойти ли и мне?» «Нет, спасибо, мой милый. С больной ногой тебе еще нельзя идти так далеко. Хорошо бы мне самой...» «Постойте минутку, это дело, кажется, можно будет уладить», вдруг воскликнула миссис Берр и, размахивая фартуком, сбежала с крыльца.